Глава 7 Ледовый континент. Посадка вышла довольно жесткой. Сильнейший боковой ветер бросал тяжелый транспортный самолет из стороны в сторону, словно щепку. А снежная вьюга превратила окружающее пространство в сплошную непроглядную мглу. Пилот заранее предупредил о необходимости накрепко пристегнуться к своим сиденьям, но это не помогало. Пассажиров болтало так, будто они оказались внутри гигантской электрической кофемолки. Джек уперся подошвами ботинок в пол и вцепился в подлокотники своего кресла, стараясь найти хоть какую-то точку опоры. Вглядываясь в мельтешащие тысячами снежинок клубы серых облаков по ту сторону стекла иллюминатора, он слушал натужный рев двигателей и понимал что шансов выжить при такой посадке у них практически не было. вынырнув из зоны облачной турбулентности, самолет внезапно оказался буквально в нескольких десятках метров от ледяной поверхности. Под ними на огромной скорости проносились белые торосы и огромные глыбы темно-синего льда, каждая из которых была размером в двухэтажный дом. С таким же успехом можно было пытаться приземлиться на голые скалы. Stone даже не сразу сообразил, что интуитивно пытается разглядеть признаки посадочной полосы. Но ее здесь не было по определению. Или все же была? Самолет с трудом поднялся чуть выше, качнул крылом, и, накренившись на левый борт, начал описывать небольшой полукруг. За покрывшимися инеем стеклами овальных окон пассажирам внезапно открылась тягучая, свинцово-серая поверхность океана спещренная льдинами всевозможных размеров. На волнах блеснула невесть, откуда проглянувшееся сквозь снежные тучи желтое солнце. Затем самолет снова выровнялся и ощутимо, клюнув носом вниз, резко пошел на посадку. Послышался звук открывающегося снизу трюма. Пилот выпустил шасси. Джек вновь увидел стремительно надвигающуюся на них поверхность земли. Каким-то непостижимым образом среди тысяч замерзших на льда вдруг показалась узкая полоска относительно ровной поверхности, и самолет буквально обрушился на нее, словно коршун на кролика. Снизу послышался гулкий удар, и корпус ощутимо тряхнуло, когда шасси коснулось занесенной снегом поверхности. Пилот словно потрогал колесами грунт на ощупь и через мгновение снова взмыл в небо. Быстро описав небольшой круг, он вновь пошел на посадку. На этот раз это уже не был пробный заход, и шасси плотно соприкоснулось с грунтом, цепляя за него, в попытке обрести твердую основу. Фюзеляж содрогнулся и заскрежетал, испытывая на себе все неровности и перегрузки. Очевидно, что сцепление колес с ледяной поверхностью было не таким хорошим, как с обычной бетонной волосой. Корпус самолета оказался словно в лихорадке. Его трясло и потряхивало на сотнях больших и малых кочек. Снизу доносились грудь удары о поверхность, хлопки и треск лопавшихся под шасси кусков льда. Джек ожидал, что колеса лайнера вот-вот отвалятся и они упадут на брюхо, или того хуже, зачеркнут крылом снежную кручу. Но то, что он увидел в реальности, было многократно хуже. Через иллюминатор было хорошо видно, что самолет идет юзом. Сейчас он несся на огромной скорости прямо в сторону гигантской длиной горы никак не мог затормозить на скользкой поверхности. Крыло ощетинилось выпущенными закрылками. Пришли в движение элероны. Двигатели натужно заревели обратной тягой, но все это не помогало. Снежная гора приближалась с такой скоростью, что мозг непроизвольно начал отсчет секунд, оставшихся до столкновения. 5, 4, 3, 2... Одна. Джек зажмурился и прикрыл голову руками. Вряд ли это поможет при взрыве топлива и столкновения с такой громадиной, но инстинкт самосохранения все равно взял верх. Задержав дыхание, он приготовился к удару, затем его тело резко вдавило в стену, и он почувствовал, как самолет завалился на бок. Двигатели взревели и... Наступившая тишина оглушила всех присутствующих своей внезапностью. Открыв глаза, Стоун увидел, что пилот совершил чудо и непостижимым образом развернул корпус самолета почти на 90 градусов, остановив его всего в нескольких метрах от скального выступа. Если бы это была машина, то Джек мог бы смело утверждать, что это был классно выполненный полицейский разворот. Но развернуть лайнер – это было непостижимо. Через мгновение двигатели вновь ожили, и транспортник медленно пришел в движение. Подпрыгивая на кочках, он проехал небольшое расстояние в сторону видневшейся невдалеке открытой воды, затем развернулся на месте, занимая нужное пилоту положение, и, наконец, замер. В полной тишине было слышно учащенное дыхание Марония, который, скрючившись, сидел в своем кресле, поджав под себя ноги и сложив руки на груди. В такой позе, Он был похож на свернутый эмбрион, но не человека, а какого-то червяка. Впрочем, Джек тут же прогнал от себя эту обидную мысль, осознав, что его собственные пальцы рук буквально задеревенели, впившись до побеления в серые кожаные подлокотники кресла. Можно было поклясться, что каждый из них пережил дикий стресс в эти несколько минут. Тишину прервал раздавшийся под потолком мелодичный звук, И затем голос пилота Джимми бодро произнёс. «Дамы и господа, с божьей помощью мы приземлились в аэропорту Антарктиды. Температура за бортом минус 35 градусов по Цельсию, скорость ветра не меньше 30 метров в секунду, так что по ощущениям там будет гораздо холоднее. Видимость паршивая, да и место, судя по всему, тоже. Благодарим вас за то, что выбрали нашу авиакомпанию». Пилот отключился, и справа послышался щелчок отстёгиваемого ремня и немного ворчливый голос Пирсона, вылезавшего из своего кресла. «Шутник, твою мать! Ты нас всех чуть не угробил! Но я люблю тебя, Джимми!» Кайл, пошатываясь, стоял в проходе, держась за спинку соседнего кресла. Он повысил голос и прокричал в сторону кабины пилота. «Слышишь меня, Джеймс? Я люблю тебя! Мы все тебя любим!» «Мы что, живы?» — спросил Морони только теперь, открывший глаза и смотревший на Пирсона, так словно видит его впервые в жизни. «Да, друг мой, насколько я могу судить, вы выглядите абсолютно живым. Джимми прекрасный пилот, он просто бог авиации». Пирсон находился в великолепном расположении духа. и Ему не терпилось поскорее выйти наружу. Он быстро прошел по салону в сторону грузового отсека и скрылся за дверью. Джек услышал, как Мороний, поднимая с пола упавшие желтые очки, что-то пробухтел про свое отношение к богам авиации и чудо-молекуле Пирсона вместе взятом, а доктор Краун поднялась со своего места и быстрыми шагами направилась в сторону уборной комнаты. Вероятно, женщина даже в таких обстоятельствах хотела убедиться, что выглядит достойно. Впрочем, если у нее есть другие причины посетить туалет, то после такой посадки Джек не мог ее винить за это. Немного облегчиться сейчас не помешало бы и ему самому. На этой мажорной мысли Стоун поднялся и двинулся по проходу следом за Персоном. Переодевшись в грузовом отсеке в специальную экипировку, все члены экспедиции теперь выглядели как одна спортивная команда. Красивые ярко-оранжевые куртки с меховыми капюшонами, И крупными логотипами окорпа на спине делали их похожими друг на друга. И Джек отметил, что Пирсон заранее заказал каждому комплект одежды подходящего размера. Недовольным был только антиквар Мароний, который то ли еще не отошел от сумасшедшей посадки, то ли действительно никак не мог подобрать меховые унты по размеру своей ноги. «Простите, Мароний, мы не знали, что вы полетите с нами. Полагаю, надев вот этот комплект дополнительных носков, вы почувствуете себя достаточно комфортно». Старик почти вырвал из рук Пирсона протянутые ему шерстяные носки и, недовольно бурча, что-то невразумительное себе под нос, плюхнулся на скамейку. Тем временем Кайл продолжил свой инструктаж. «Друзья, судя по всему, нам невероятно повезло и Джимми, несмотря на ужасную видимость, удалось таки найти старую заброшенную посадочную полосу». Это означает, что мы сейчас находимся примерно в километре от входа в пещеру, где, как мы думаем, должны располагаться остатки базы. Команда сопровождения остается здесь, чтобы осмотреть самолет после посадки, подготовить наземный лагерь и развернуть спутниковую связь с головным офисом. Мы же, не теряя времени, отправимся к немецкой базе и осмотрим ее. Основную часть пути мы сможем преодолеть на нашем мотовездеходе с санями, но дальше придется идти пешком. По моим оценкам, нам придется пройти по открытой местности не более получаса. Тем не менее, несмотря на то, что снежная буря несколько поутихла, ветер все же остается довольно сильным. Поэтому я прошу всех вас соблюдать меры предосторожности и шагать строго в указанном мною порядке, не отклоняясь от маршрута. Если кто-то из вас выпадет из саней или потеряется по дороге, то, возможно, мы попросту не сможем найти его при таких погодных условиях. Хорошенькое начало. Вновь послышался голос Мароня, который наконец справился с пряжкой своего мехового сапога и теперь крутил в руках шапку, стараясь определить, где находится перед. Сейчас я выдам каждому из вас пистолет. Если увидите белого медведя, стреляйте в воздух. В Антарктиде не водятся белые медведи, пробурчал антиквар, вставая и подходя к остальной группе. Даже школьники знают, что Арктикус на латыни означает «медведь», а следовательно «антиарктикус», то есть «антарктида», означает их полное отсутствие. Им здесь попросту нечем питаться. «Верно, друзья». Хэл широко улыбнулся и посмотрел в лица людей своей группы технической поддержки. «Профессор абсолютно прав, и я признаю свою шутку про медведей несколько неуместной. Мне хотелось немного разрядить обстановку. Пистолеты вам» нужны не для защиты, а для самоуспокоения. Потерялся, выстрелил в воздух. Успокоили. Потерялся, значит, мертвец. Вновь подал голос, не на шутку разозлённый старик. Я скажу, как будет на самом деле. С наступлением темноты температура резко опустится на несколько десятков градусов. На таком ветру это означает, что через час тебя ждёт обморожение, через 2 ты труп. И вновь верно хоть и несколько мрачновато. Так что лучше слушать меня внимательно и не теряться. Каждый из вас знает свою задачу, поэтому если вопросов нет, то сейчас я открою люк, и мы выйдем наружу. «Вопрос лишь в том, почему нельзя подождать внутри самолета, пока не утихнет буря?» — с вызовом произнес Морони, глядя на остальных. Ответ прост. «Здесь нет метеостанции, а значит, мне трудно сказать...» утихлить ли она в ближайшее время в принципе? Снежные бураны в этой местности появляются так же внезапно, как и исчезают. Возможно метель прекратится уже через пять минут, а возможно через пять дней, но как вы знаете, у нас нет пяти дней. Кроме того, если мы пробудем здесь столько времени, то скорее всего наш самолет покроется толстой коркой льда. и тогда есть риск не суметь выбраться отсюда вовсе. Если хотите мароней, то можете остаться внутри. «Еще чего? Остаться в живых после всего, что с нами было, прилететь в Шамбалу и отсиживаться в самолете, пока вы будете исследовать столь редкие места? Нет уж! Я просто имел в виду, что...» Его слова потонули в свистящем вое ветра, который ворвался внутрь, когда Кайл нажал крупную кнопку на стене. Аппарель грузового отсека с низким гулом начал медленно опускаться вниз, открывая вид на безбрежные просторы Белой пустыни, границы которой размылись в мельтешащей серой массе косого снега. Как только платформа опустилась и замерла на месте, снег крупными хлопьями принялся усеивать трап, образуя замысловатые узоры на его стальной поверхности. «Всё, парни, вперёд за мной! Погнали!» Хайл первым соскочил в рыхлый снег, тут же увязнув в нем по щеколотку. Один из техников запрыгнул в кабину небольшого двухместного вездехода, и уже через несколько секунд грузовой трюм окутался сизыми клубами дизельного выхлопа. Бронированная машина на воздушной подушке пришла в движение и мягко соскользнула вниз. Оказавшись на снегу, вездеход закружил на месте, выравнивая и расчищая снега широкую площадку перед грузовым трюмом. Двое других мужчин ухватились за поручень огромных саней и принялись сталкивать их следом. Лозьи примерзли к покрытым изморозью металлическим пластинам днища грузового отсека, и сани стояли намертво, словно приклеенные к своему постаменту. Джек подошел к техникам и, ухватившись за металлическую решетку невысокого борта, изо всех сил нажал на нее. Послышался щелчок и легкий хруст. Поначалу сани двигались медленно, шурша своими полозьями по металлу, но затем они добрались до наклонной поверхности люка, и тогда груз, лежавший внутри них, помог им набрать инерцию. Они начали двигаться всё быстрее и быстрее, и в какой-то момент Джеку пришлось просто запрыгнуть внутрь саней, чтобы не отстать от них. Выкатившись на открытое пространство, он был вынужден зажмуриться и сразу натянуть на лицо огромные защитные очки. Белая пустыня слепила его глаза, а острые снежинки больно захлестали по коже лица, словно сотни маленьких лезвий. Сбоку подошёл Кайл и толкнул Джека в плечо, чтобы привлечь его внимание. Свист колючего ветра и рог от вездехода, прогревавшего двигатель, не давали возможности расслышать его слова. По лицу Пирсона было видно, что им все еще владеет почти детский восторг от предстоящего приключения. Он протянул Джеку серебристый тюбик и круговым жестом показал, чтобы тот намазал лицо. Принюхавшись к тюбику, Джек слегка поморщился. Смазка резко пахла животным жиром, смешанным с едкой жидкостью. Но Стоун еще в армии привык не раздумывать в таких ситуациях. Густо выдавив похучую жидкость на ладонь, Он широкими движениями размазал ее по лицу, стараясь не заляпать темные очки. Его щетина на подбородке за последние дни превратилась в некое подобие короткой бороды. И сейчас ему подумалось, что это скорее было плюсом, чем недостатком. Кайл натянул оранжевый капюшон и, склонившись от ветра, что-то проговорил в небольшую рацию, висевшую у него на шее. Из самолета вышли Ева и Морони. Позади них рабочие уже спускали по трапу большие деревянные ящики на салазках. Работа кипела, и Джеку захотелось быть хоть чем-то полезным для остальных. Он подошёл к Кайлу и прокричал сквозь ветер. «Им самим не вытащить эту штуку! Надо помочь!» «Нет!» – прокричал Кайл одновременно жестами, указывая Маронию и Еве, чтобы они забирались в Санни. «Нам надо идти!» «Сейчас техники освободят лебёдку, и дело пойдёт быстрее! Поверьте, мы хорошо подготовились, действуем по плану! Нам надо вернуться к самолёту до темноты!» Он попытался сказать ещё что-то, но перекричать набежавший порыв ветра не удалось. В лицо Джеку прилетела целая охапка снега, словно кто-то намеренно бросил в него большой снежок. Смахнув её с лица, детектив рефлекторно проживал колючий снег, отметив, как на зубах заскрипели хрустящие ледяные снежинки. Буран вновь усиливался. Сани уже прицепили к вездеходу, и Кайл уселся рядом с водителем, указывая ему нужное направление. Джек запрыгнул внутрь саней и постарался сесть на самое дно, где в широкой щели между тюками и ящиками со снаряжением уже забились Старец и Доктор Краун. Джек даже не успел как следует расположиться, когда вездеход рывком рванул вперед они дернулись, Следом и Стоун буквально упал сверху на Еву, придавив ее своим могучим телом. Экспедиция началась. Как и говорил Пирсон, Буря стихла столь же внезапно, как и началась. Изнутри изрядно занесённых снегом саней, Стоун наблюдал за бескрайними ледяными просторами вокруг них. Сейчас они скользили по широкому ледяному плато в сторону высокой коричневой скалы, которая словно большая подкова опоясывала равнину с севера. Её высокие белые пики высились над равниной, протыкая серое небо своими искрящимися на солнце ледяными шпилями. Внезапно справа послышался оглушительный грохот, напоминавший раскаты грома. И развернувшись, Джек увидел, как огромный кусок льда, размером с пятиэтажный дом, с хрустом откололся от одной из стен и полетел вниз, на ходу разваливаясь на огромные глыбы льда. Вероятно, именно о таких явлениях и говорил Пирсон, когда рассказывал о том, как им удалось найти вход в немецкую базу. Экипировка оказалась довольно тёплой. Но люди в санях, тем не менее, молча прижимались друг к другу, сбившись в маленькую плотную кучу. Джек приспособил небольшой кусок брезента в качестве тента, и таким образом им удалось хоть немного ослабить влияние пронизывающего ветра, который норовил пробраться внутрь даже через самые крохотные щели. Чем ближе они подъезжали к основанию горы, тем больше им попадалось осколков гигантских ледяных глыб которые усеивали собой равнину у её подножья. Вездеход петлял из стороны в сторону, пытаясь лавировать между осколками белого и синего льда, но вскоре всё же был вынужден остановиться. Джек, Морони и Ева не спешили выбираться из своего укрытия, а потому Кайлу пришлось забраться в сани, чтобы подать им сигнал к выходу. «Мы приехали, парни!» – радостно прокричал он. В принципе, ветер почти стих, и нужды в крике уже не было поэтому он перешёл на обычный голос. «Выбирайтесь наружу. Дальше дорога только пешком. К сожалению, мы не смогли доехать до назначенной точки, поэтому я предлагаю ставить часть снаряжения здесь и отправиться на разведку налегке». «Разумно», — ответил ему Джек, ловко выпрыгивая наружу и подавая руку сначала Еве, а затем Маронию. «Майкл останется здесь и, может быть, попробует отыскать путь между скал. Если это получится...» Он поедет нам навстречу. Если нет, то будет ждать нас здесь. «Что берем с собой?» — поинтересовалась Ева. «Вы возьмите с собой рюкзак с провизией. Джеку я дам вот этот. А Мароний понесет часть нашего оборудования. Да, и собаку, наверное, тоже прихватим с собой». «Собаку?» — удивился антиквар. Пирсон лукаво подмигнул остальным и сбросил кусок брезента с поклажи Под ним оказался тот самый шагающий робот, которого Джек уже видел раньше в одной из лабораторий Атлантиса. Кайл щелкнул тумблером на корпусе собаки, и она, нелепо вытянув ноги, встала. Нажав что-то у себя на поясе, глава корпорации перевел робота в режим дистанционного управления, и безголовое существо, забавно перебирая конечностями, пошло в его сторону. «Иди сюда, мой хороший!» сказал Кайл, обращаясь к железному псу. В реальности робот-собака была довольно крупной и размером скорее напоминала ослика или пони без головы. Пирсон потрепал подошедшего робота по гладкой белой поверхности цилиндрического туловища. Вряд ли она нуждалась в подобном обращении, но такова уж природа людей, наделять машины человеческими свойствами. Пирсон завалил на спину робота два увесистых тюка При этом ноги механического осла глубже ушли в снег, и внутри него что-то зажужжало, балансируя металлическое тело и приводя его в соответствие с показаниями встроенных гироскопов. Джек сомнением посмотрел на то, как нелепо робот топтался на месте, покачивая, словно пьяный. «Не обращайте на него внимания!» – Кайл заметил недоверчивый взгляд Стоуна. «Собаке нужно некоторое время, чтобы адаптироваться в пространстве и сформировать математическую модель окружения» и свойства грунта. Сейчас его нейросеть собирает необходимую информацию и анализирует её. Через несколько минут он освоится. Господи, куда я попал? громко прошептал Мароний. Кто бы мог подумать, что я окажусь на южном полюсе среди чудаков и роботов? Идёт чёрт знает куда. О, боже! Джек улыбнулся, взваливая за спину тяжеленный рюкзак с оборудованием, которое ему дал Кай. Он подумал, что очевидно себя чудаком Мароний вовсе не считает. Группа из четырех человек медленно шагала по кромке ледяного тороса, все выше забираясь в гору. Здесь идти было немного проще, потому что постоянно дующий с моря ветер не давал возможности снегу накапливаться и сбрасывал его в расщелину снизу. Первым шел Пирсон, который ориентировался на показания своих приборов. За ним шла Доктор Краун, потом Джек, Морони плелся следом. В Метрах в десяти за ним шагал механический ослик, который, несмотря на то, что перебирал своими конечностями весьма забавно, и как-то не вполне естественно, тем не менее передвигался вполне уверенно и шустро, несмотря на свою тяжёлую поклажу. Похоже, что Кайл был прав, когда говорил, что его робот освоится даже в этих условиях. Все уже вполне свыклись с его мерным жужжанием позади и лёгким цоканьем металлических копыт по ледяной корке. Впрочем, они также свыклись и с бесконечными рассказами Марония, который словно поганель из книги о приключениях детей капитана Гранта постоянно сыпал цитатами из разных книг и почивал окружающих небылицами и различными байками. «А вы знаете, Джек, что в своё время базу 211 пытались разбомбить и полностью уничтожить? Вон те, занесённые снегом. Округлые кратеры внизу вполне могут быть следами... «Воронок, оставшийся с тех ремня, запыхавшись, произнёс Мароний, нагнав стоны и показывая ему рукой тёплые рукавицы вниз. "Да? И кто же пытался её бомбить? Русские, наверное?" "Нет, что вы! Это были вовсе не русские. Я говорю вам об операции Хай-джамп", вдруг радостно сообщил Мароний, довольный тем, что может в очередной раз блеснуть своими познаниями. Вообще-то ей предшествовала операция «Табернал», — сказал Пирсон, убирая планшет в карман. «Вы о ней вряд ли слышали, потому что она была засекречена». «Почему же не слышал?» — несколько обиженно произнёс антиквар. «Эту операцию проводили англичане в 1945 году». «Нам идти ещё около получаса, так что, полагаю, ваш рассказ может скрасить это ледяное безмолвие. Только под ноги смотрите». Джек на ходу подхватил подскальнувшегося букиниста за локоть, и поставил его на ноги. Увлечённый своими мыслями, Морони никак не хотел шагать след в след, как это предписывала инструкция, а упорно хотел поравняться с Джеком, чтобы тот его лучше слышал. Для себя он уже давно понял, что ни Ева Краун, ни Кайл Пирсон не являются благодарными слушателями его фантастических рассказов. «Да, спасибо, благодарю вас. Тут чертовски скользко, а в этих очках вообще мало что вижу. Морони стряхнул шапку снега с мехового канта своего капюшона и, слегка запыхавшись, продолжил прерванный разговор. Так вот, после окончания войны англичане справедливо полагали, что в Антарктиде могли сохраниться остатки германских войск. Дело в том, что у англичан здесь тоже была своя база – модхейм Она находилась в 320 километрах от хребта, по которому мы, очевидно, сейчас карабкаемся наверх, и была самой близкой к базе 211. Однажды мне довелось читать документ, в котором говорилось, что еще раньше, в 1944 году, обитатели Матхейма случайно наткнулись на странный тоннель, который имел явно рукотворное происхождение. Тогда из Лондона немедленно поступил приказ исследовать его, и если там обнаружатся немцы, то уничтожить их. Однако та операция закончилась полным провалом, и из 30 человек, участвовавших в ней, уцелели лишь двое. «А что стало с остальными?» — спросил Джек. «Это неизвестно. Говорят, вскоре после начала операции британский радист на Фольклендах услышал отчаянный крик. Они нашли нас!» И после этого рация перестала отвечать на запросы. «Ох, чтоб тебя!» Морони вновь запнулся о кусок льда и, нелепо размахнув руками, грохнулся на колени. Однако на этот раз он довольно проворно вскочил на ноги без посторонней помощи и, отряхивая штаны от снега, как ни в чём не бывало, продолжил свой разговор. Поэтому в 1945 году операцию по зачистке решили повторить. Это и была операция табернал о которой упомянул господин Пирсон, который, очевидно, как всегда, знает гораздо больше, чем говорит нам. Ну да ладно. Командиром новой группы был назначен майор, настоящего имени которого никто не знал. Подготовку британских командос в суровых зимних условиях готовил норвежец, участник норвежского сопротивления. мы в том отряде и свой ученый, который проходил подготовку наравне со всеми. После месяца напряженных тренировок участников экспедиции, наконец, посвятили в ее цели. Британцам предстояло найти немецкую базу в районе гор Мюллик-Гофмана. Джек остановился на мгновение, чтобы поправить свой рюкзак. Оглянувшись назад, он увидел мрачное свинцовое небо и предположил, что вскоре очередная снежная буря может захлестнуть их группу. Если это произойдет здесь, на краю острой ледяной кромки, то им будет точно не сдобровать. Робо-пес Кайло, может быть, и переживет падение вниз с такой высоты, а вот людям точно ничего хорошего не светит. Он посмотрел на поземку, которая уже начала виться вокруг его ног, достигая щиколоток, и грубо сказал. «Послушайте, Мароний, вы не могли бы идти быстрее? Из-за вас группа рискует не успеть добраться к проходу до бури». «А при тут я? Я нормально иду, как все. Это... это собака идёт последний как Как-то по-детски сказал старик, указывая рукой на пса, который шкрябал копытом по ледяной корке, пытаясь зацепиться за поверхность и при этом не опрокинуться на бок. Впрочем, он почти тут же перешёл от оправдываний к продолжению интересовавшей его темы. И вот представьте себе, когда участников операции «Табернал» выбросили в 30 километров от Модхейма, то произошло немыслимое. Им удалось обнаружить одного из членов первой группы. Этот человек рассказал членам экспедиции об одной подземной пещере, в которой нацисты оборудовали свою базу и вход в которую удалось найти лишь потому, Что располагался он в одной из высочайших долин Антарктиды. Когда их группа прошла по тоннелю больше 20 километров, она ощутилась в громадной пещере. Там было тепло, и что самое удивительное, светло. Видимо, пещера обогревалась геотермальными водами из нескольких озёр, одно из которых вполне могло сообщаться с океаном. И если пещера была связана с океаном, то это было идеальное место для стоянки немецких подводных лодок. Так оно и было. К сожалению, охрана базы заметила непрошенных гостей, и между ними завязался бой. в Ввиду численного перевеса немцев он оказался коротким. Британских полярников, оставшихся в живых после боя, немцы расстреляли. «Всех — Всех? — спросил Джек. — Да, погибли абсолютно все. Для убедительности Морони разгоряченно закивал головой. — А кто же тогда рассказал эту историю? со смехом произнёс Джек, и все, включая Еву и Кайла, которые всё это время молча слушали старика, рассмеялись. Морони обиженно замолчал, впрочем, ненадолго. Вскоре он вновь запнулся и упал, и на этот раз Джек не успел поймать его за рука в куртке. Соскользнув вниз, антиквар полетел в сторону широкой расселины, на ходу набирая скорость и осыпая проклятиями ледяную долину. Верёвка, при помощи которой он был привязан к Стоуну натянулась и резко дёрнула Джека вниз. Порыв ветра довершил начатое и, потеряв равновесие, бывший полицейский полетел следом за букинистом. Выхватив из петли на поясе ледоруб, Джек с размаху ударил им по склону, но кроме снопа светящихся ледяных брызг, ничего не произошло. Сила притяжения стремительно тянула его вниз, швыряя из стороны в сторону, и Джек с трудом успевал уворачиваться от острых скальных выступов. Быстро приняв решение, Стоун отщелкнул пряжки тяжелого рюкзака и, почувствовав избавление от ножа, еще раз с силой попытался вонзить острие Редоруба в белую плоть. Широко раскинув ноги и руки, он скользил вниз, надеясь, что броздящий снег лезвия топора хоть как-то сможет затормозить его падение. Нога чиркнула по поверхности камня, но соскользнула, однако Джек успел схватиться левой рукой за тёмную поверхность выступа. Правая намертво сжимала рукоять ледоруба. Движение остановилось, но в то же мгновение тело Марония перелетело через край расселены и рухнуло вниз с отвесной скалы. Верёвка дёрнулась и больно врезалась в пояс Джека. Детектив заскрешетал зубами от напряжения, стараясь удержать их обоих на склоне. «Режь! Режь его скорее!» Прокричал сверху Кайл, имея в виду, что если Джек не отрежет веревку, которой тот был связан с Моронием, то антиквар утянет их обоих в ледяную пропасть. а -hmm. Слышался снизу истошный крик старика, который болтался на другом конце троса и был вне себя от ужаса. Здравое зерно в предложении пирса конечно же, было. Один погибнувший лучше, чем два. Но даже если бы Джек и смог принять такое решение, то выполнить его он все равно бы не смог. Обе его руки в этот момент были заняты тем, что удерживали вес двух мужчин, и достать из кармана нож в такой ситуации было просто невозможно. Снизу продолжали слышаться истошные вопли Марония. Веревка ходила ходуном и дергала Джека за талию в такт паническим телодвижением антиквара. Ледоруб предательски сдвинулся с места и плавно заскользил вниз. Джек заорал. «Мароний, вашу мать! Прекратите дергать веревку, иначе клянусь, вы погубите нас обоих!» «Вы не отрежете меня?» «Отрежу!» «Если вы дернетесь еще хотя бы на миллиметр, я отрежу вас через секунду!» Веревка тотчас же замерла на месте, и наступила полная тишина. Джек посмотрел на свою левую руку, которой он держался за темный край камня, выступавшего из-под снега, и, приняв решение, отпустил ведоруб, ловко перебросив правую руку также на край камня. «Джек!» – прокричал Пирсон сверху. «Джек, если ты сможешь протянуть левую ногу в сторону на полметра...» то сможешь ее поставить на зацепку. Я тебя хорошо вижу отсюда. Не волнуйся, я скоординирую тебя. Да, так, тянись еще немного. Джек изо всех сил попытался дотянуться до выступа, о котором говорил Кайл. Это было чертовски трудно, потому что правая нога заплелась в веревке, удерживавшей Марония, и тянула его вниз. И все же ему удалось самым кончиком носка-ботинка зацепиться за что-то, торчавшие из снега, и нащупать точку опоры. Перебирая руками вдоль широкой кромки камня, Джек сместился налево и теперь уже мог поставить обе ноги на свою опору. Теперь нужно было как можно быстрее избавиться от веревки, которая тянула его вниз, потому что в любую секунду резкий порыв ветра мог нарушить хрупкое равновесие, сбросив свою жертву в пропасть. Не разжимая рук, Джек склонил голову на бок и внимательно осмотрел уступ, на котором стояли его ноги. Это была узкая, шириной не больше 20 сантиметров полоска металла. Да, черт возьми! Это была самая настоящая полоса ржавого металла, впрочем довольно толстого, словно железнодорожный рельс. Детектив присмотрелся к ней внимательнее и был просто поражен своей находкой. Это действительно был кусок железнодорожного рельса, торчавший прямо из ледяной стены. Оценив ситуацию, стон разжал одеревеневшие от напряжения кисти рук, и в тот момент, когда обе его ступни плотно соприкоснулись с металлической поверхностью, он присел и успел накинуть один виток веревки вокруг рельса. Трос на мгновение дернулся, но тут же замер. В то время как Джек испытал неимоверное облегчение, Вес Марония теперь покоился не на его тали а через петлю передавался стальному брусу. Так было гораздо легче. «Джек!» — снова прокричал сверху пирса. «Джек, здесь эм, поднимается снежная буря. Я тебя практически перестаю видеть. Ты слышишь меня? Как ты там, Джек?» «Всё в порядке». «Что? Не слышу тебя, Джек!» «Мы в порядке. Я нашёл рельсы, идущие по склону. «Здесь бури нет, так что вам придётся спуститься сюда, иначе ветер сбросит вас вниз. и дайте свою верёвку, и я привяжу вас!» Ответа не последовало. Джек посмотрел наверх и увидел, что за ледяным гребнем уже вовсю бушует настоящий ураган. Белые смерчи кружились на фоне свинцового неба, сбрасывая в пропасть огромные пласты снега и льда. Стоун уже было начал думать о том, что случилось страшное, как вдруг прямо ему в лицо прилетел кусок троса, который он моментально поймал и сразу же поспешил привязать к рельсам. Вскоре к нему спустились Ева и Кайл. Отдышавшись, они вдвоем с Пирсоном принялись аккуратно вытягивать веревку, которой снизу был привязан антиквад Надо заметить, что с момента грозного предупреждения Джека, Морони ни разу не пискнул и молча перенес спасательную операцию, в ходе его словно тряпичную куклу вытянули наверх. Отдышавшись, Эл достал из кармана куртки свой планшет и попытался сориентироваться на местности. Наверху бушевал ураган и свистел ветер, но в расселении было довольно тихо, да и группе требовалось какое-то время, чтобы прийти в себя после падения. Мы, наверное, промахнулись мимо остатков базы, следуя по карнизу. Идти по ледяной кромке было намного проще, но, похоже, что этот путь увел нас от цели. Я все еще не могу связаться с нашим спутником, и мне трудно сказать, в какой стороне валяется трактор, угрюмо сказал Пирсон, протирая перчаткой обледеневший экран. «Я видел вход в базу!» «Что?» – изумленно спросила Ева. «Почему же вы сразу не сказали?» «Во-первых, Джек велел мне молчать и не дергаться, а во-вторых, вот этот!» – он указал кивком головы на Пирсона. Этот товарищ и вовсе предлагал сбросить меня в пропасть. «Простите меня, Мароний, в тех обстоятельствах я думал лишь о...» «Да вы!» – перебил Пирсона антиквар. «Я знаю, что вы с самого начала считаете меня обузой и лишь потешаетесь над моими рассказами о населенной нацистами базе. Но я хочу сказать, что если бы не я, то вы все сейчас были бы там!» Он возбужденно ткнул пальцем вверх скорее всего, мы все уже были бы мертвы. Но разве, что ваша ужасная механическая собака осталась бы цела?» «Эх, пса жалко», — со вздохом сказал Пирсон. «Вот именно. Электронного пса ему жалко, а живого человека нет. И это при том, что я нашел вход в базу». «Ну, перестаньте оба, а то я начинаю жалеть, что вытащил вас обоих». Джек повысил голос и И спорщики замолчали. Ева согласно кивнула, глядя в глаза Джека. Сверху донёсся порыв ветра, и на них с шуршанием посыпались звенящие осколки льда. Чтобы не упасть в пропасть, вся группа тут же инстинктивно вжалась в стену, хватаясь руками за немногочисленные выступы горной породы. «Нам надо подумать, как попасть внутрь базы», – сказал Джек. «Не то чтобы я большой фанат ваших научных теорий, но оставаться здесь – Крайне опасно. А там, скорее всего, можно будет переждать бурю, а после искать нормальный выход отсюда. «Выход?» – переспросил Пирсон. «Джек, да мы же только пришли сюда!» «Во-первых, мы еще никуда не пришли. Во-вторых, все ваше научное снаряжение сейчас покоится на дне расселены. В-третьих, у нас нет связи. В-четвертых, у вас и так был некомплект техников». «Мне продолжать, Кайл?» В глазах детектива запрыгали огоньки ярости. «Из-за вашей одержимости генами богов уже погибло достаточное количество людей. Вы хотите, чтобы погибли все?» В наступившей тишине был слышен только свист ветра и далекий треск ломавшегося льда. Эти звуки напоминали раскаты грома и служили довольно красноречивым дополнением к словам Стоуна. На лице Кэлла вновь появилась приветливая улыбка. «Простите меня. Ты прав, Джек. Нам не стоит так рисковать. Давайте спустимся к базе, немного осмотрим ее, пока не спадет бурана потом отправимся к самолету. Я полагаю, это разумно?» Трудно было сказать, насколько искренними были слова главы корпорации, но все молча закивали головами. «Насколько я вижу», — сказал Джек. Это остатки старой железной дороги, по которой, скорее всего, вагонетками вывозили горную породу, когда бурили тоннель. Оползлили что-то в этом роде, искорежили и сбросили её часть сюда. – Ты хочешь сказать, что если нам удастся двигаться вдоль этих рельсов, то мы сможем попасть внутрь? – спросила Ева. – Надеюсь на это. В противном случае нам придётся спускаться вниз по верёвкам, а там, по словам Марония, довольно глубоко. Так что давайте сначала попробуем пройти этим путем. После небольшого совещания было решено двигаться вдоль искореженных и лежавших на баку рельсов. Медленно переставляя ноги приставными шагами, Джек первым пошел вперед. Приход в шахты представлял собой узкий бетонный проход шириной не более 8 метров. В принципе, этого расстояния как раз хватало, чтобы пара грузовиков могла разъехаться во встречных направлениях и при этом еще оставалось место для узкоколейной железной дороги, по которой они пришли сюда. По дороге Морони, словно позабыв все свои обиды, вновь принялся рассказывать Джеку все, что знал об этом месте. Понимаете, в Лондоне с самого начала сомневались, что немцы для сохранения тайны базы 211 полностью уничтожили ее. Впоследствии своими сомнениями англичане поделились с Вашингтоном. И, собственно, после этого в январе 1947 года американские ВМС начали операцию «Высокий прыжок», о которой я пытался рассказать вам еще там, на наверху. Мароний тревожно посмотрел на Джека. «Я не мешаю вам своей болтовнёй?» «Я скажу вам, когда мне надоест слушать». Внимательно смотря под ноги, ответил детектив. а «Да-да, конечно. Об этой операции я читал довольно много, потому что её первоначально никто не скрывал, и в архивах можно найти довольно много полезных сведений. Правда, цели операции не были озвучены, но, как я теперь понимаю, задачу второй экспедиции ходила уничтожение базы 211. Собственно, буду краток и перечислю то, что я знаю. По распоряжению министра обороны США Джеймса Форестала, к берегам Антарктиды отправилась военно-морская эскадра, состоявшая из авианосца целого ряда других военных кораблей и тральщиков, общим числом до 40 единиц. На их борту находилось более 4000 человек, полугодовой запас продуктов и 25 самолетов. Официально было объявлено, что участники этого похода будут заниматься прежде всего научно-исследовательской работой поиском залежей угля, урана и других полезных ископаемых. «Внушительно», — сказал Джек. «Да», — подтвердил Морони, согласно закивав головой. «США действовали с размахом». Операция началась в январе, но уже в феврале, вскоре после прибытия к земле королевы Мод, адмирал Ричард Берт, командовавший этой эскадрой, неожиданно получил приказ из Вашингтона прервать операцию и вернуть корабли в места постоянного базирования. За это время они, видимо, полностью уничтожили базу, хотя слухи ходили разные. «Какие слухи?» — спросил Джек. «Вся информация об этом походе...» «До сих пор засекречено», – ответил Пирсон вместо Морони. Дело в том, что возвращение из кадры было довольно странным и некоторым показалось больше похожим на бегство. Странности добавляло и загадочное исчезновение одного из кораблей, и молчание адмирала, и даже то, что сам министр обороны Форестал сошёл с ума и впоследствии выпрыгнул из окна психиатрической клиники с криком «Русские идут!». В общем, поводов для конспирологии было более чем достаточно. Поговаривали также и о том, что Адмирал Берт после окончания этого не самого удачного похода в своём докладе «Белому дому» якобы написал. «В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью». «Это вы про немецкие летающие тарелки?» «Мне трудно сказать, что имел в виду адмирал, и говорил ли он когда-либо подобные слова в принципе. Любители уфологии говорят, что это так. Но я не смог найти ни одного документального подтверждения этому», – спокойно ответил Пирсон. «Единственное, что я могу утверждать наверняка, это то, что, судя по всему, база 211 полностью разрушена». «Ну, этого никто не знает», – категорично произнёс Мароний. Тем временем то, что представало сейчас их глазам, все же больше всего походило на тотальное разрушение. Включив фонари, группа пошла по узкому проходу, перешагивая через куски ржавого железа, обломки каких-то ферм, намертво вмерзшие в грунт бочки из-под топлива. Вскоре они увидели ржавый остров странной машины, похожей то на танк без башни, или на вездеход. На покрытом синим инеем борту красовался выцветший от времени белый крест. Одна гусеница вездехода еще держалась на больших металлических дисках колес, намертво прержавев к ним, в то время как вторая лежала сбоку, уходя одним концом куда-то под серый слой замерзшей земли. Проход сужался, и группе пришлось перестроиться и шагать подвое. Они шли по колее, перешагивая через шпалы. И Джек поражался тому, сколько разной техники людям удалось завести сюда, на самый край света. Огибая одну из ваконеток, стоявших в них на пути, Пирсон разглядел на стене электрический щиток и из любопытства попытался повернуть один из тумблеров. Продолговатая металлическая рукоятка намертво примерзла к щитку, и ему не хватило сил сдвинуть ее с места хотя бы на миллиметр. Навалившись всем телом, он повис на ней и сдёрнул ручак вниз, правда при этом свернув на бок весь электрический щит. Упав на землю с диким грохотом, разнёсшимся по тоннелю, Кайл чертыхнулся. «Всё в порядке?» – спросил его Джек. «Да, вот решил, было вдруг заработает», – оправдываясь виновато произнёс Пирсон, отряхивая одежду и глядя в перепуганные глаза подошедших сзади Евы и Марония. «А ведь заработало!» – произнёс Мароний и указал жестом вглубь прохода. Когда все повернули головы, то стало видно, что где-то впереди тускло зажглась жёлтая лампочка на стене. Проморгавшись, она стала давать ровный, хотя и очень слабый свет. Вдалеке зажглось ещё несколько ламп, и стало видно, что тоннель не только загибается вправо, но ещё и раздваивается в метрах в ста от того места, где они стояли. «Должно быть, работает от аккумуляторов», — сказал Пирсон. «Надолго их вряд ли хватит, но зато идти будет веселее». «Странное у вас представление о веселье», — пробурчал Мороний и нагнулся, чтобы поднять какой-то предмет земли. Когда он выпрямился, все увидели в его руках покрытый толстым слоем льда пистолет Люгер. Посветив лучом фонаря в сторону, он внезапно выхватил из темноты лицо мертвеца привалившегося к стене. Череп скалил неровные зубы и смотрел прямо на них. Рука давно отвалилась и лежала рядом с телом, словно запчасть неисправного манекена. По остаткам истлевшей одежды невозможно было определить, кто это. Его вскрикнула, а Марония отшатнулся в сторону, пробормотав: "Афу, какая мерзость. Идёмте", скомандовал Джек. "Пройдём немного вперёд и посмотрим, нет ли там выхода на поверхность". Надеюсь, никто из вас не хочет остаться здесь на ночь. На развилке стояло горнопроходческое оборудование. Полтора десятка железных тележек, заполненных скалистой породой, валялись кирки, ломы и какие-то бочки. В неровном свете тусклых ламп были видны чёткие надписи, выведенные по трафарету белой краской на стене. Даже здесь немцы старались иметь порядок. «Сначала пойдём по левому проходу», — сказал Джек. «Если что, потом вернёмся сюда». Вернуться сюда пришлось гораздо раньше, чем они думали в начале. Пройдя около трёхсот метров по проходу, дорога снова раздвоилась, и они снова пошли налево. Узкий коридор закончился мощной бетонной стеной с плотно, запертой бронированной дверью и орлом со свастикой в когтистых лапах. На двери и стенах... Были видны следы пожара и копоти, на полу лежали проржевевшие насквозь старые гильзы, которые хрустили под ногами, словно скорлупки от орехов. Дверь открыть не удалось, и тогда они пошли по правому проходу, который довольно скоро резко нырнул вниз под углом почти в 45 градусов. Осторожно шагая по скользким шпалам, словно по лестнице в ад, они вскоре убедились в том, что этот тоннель был затоплен. Толстый слой прозрачного льда покрывал всё дно тоннеля. И посветив сквозь него, Джек сказал: Не ступайте на лёд. Я уверен, что он довольно толстый, может даже в несколько метров толщиной, но испытывать судьбу мы не будем. Насколько я могу видеть, рельсы уходят вниз, и нам с вами никакого толку от этого знания нет. Дайте хотя бы взглянуть, произнёс Мароний, осторожно ступая на гладкую искрящуюся поверхность. Он опустился на колени, и приложил фонарь прямо к обледеневшей поверхности, направив луч вертикально вниз. Зачарованно рассматривая удивительную картину прошлого, старик произнёс. «Поразительно! Я никогда не думал, что лёд может быть настолько прозрачным. Клянусь вам, я вижу шпалы, уходящие вниз на несколько десятков метров вперёд. Мне кажется, там что-то есть». «А я клянусь вам», — ответил Джек что если мы не найдем выхода отсюда до наступления ночи, то вы сможете любоваться ледяными узорами целую вечность. Вставайте, Морони, хватит там ползать. Нам надо выбираться наверх». Вернувшись к развилке с вагонетками, Кайл предложил сделать небольшой перерыв. «Друзья, мне кажется, мы все, ну, может быть, за исключением Джека, уже здорово утомились. Мы уже почти пять часов на ногах, а это значит, что нам нужен отдых». «Ева, у тебя в рюкзаке должен быть провиант. Давайте немного подкрепимся, прежде чем исследовать правый тоннель. Уверен, это пойдёт всем нам на пользу». «Не возражаю», – тут же отозвался Мароний. «Я тоже за», – сказала Ева и с наслаждением стянула с плеч лямки своего рюкзака. Пирсон снял рукавицы и принялся проворно расстёгивать её рюкзак. Он извлёк газовую плитку, несколько плотных брикетов и пару консервных банок. Разведя огонь, он поставил на неё первую консервную банку, и вскоре воздух наполнился ароматом тушёного мяса с овощами. «Божественный запах!» – сказала Ева, присаживаясь рядом с Кайлом. «Я тоже проголодался!» – ответил антиквар, и, подтащив к костру старую канистру, уселся на неё. «Вы бы хоть сначала убедились, что в канистре нет керосина!» – сказал ему Джек, указывая на пламя газовой горелки. «Вы сидите прямо на пороховой бочке!» Мароний вскочил, отталкивая канистру в сторону, и все дружно засмеялись. Джек принёс кусок деревянной шпалы и приспособил её на колее одной из вагонеток. Получилась довольно удобная скамья. «Угощайтесь!» Пирсон протянул банку Еве. Женщина с удовольствием зачерпнула ложкой ароматное мясо и, втянув ноздрями сладкий запах, почувствовала, как животе заурчало. Кайл передал ей кусок хлеба. Затем он достал вторую банку и хотел открыть её, но Джек отвёл его руку в сторону. «Мы не знаем, как долго нам придётся провести здесь. Давайте привыкать экономить пищу». Ева застыла на месте, пережёвывая кусок говядины. Она стыдливо заглянула в банку и поняла, что за несколько секунд уже успела запихать в рот около трети. Медленно передав банку по кругу, Она отпила глоток из фляги с водой и виновато посмотрела на Джека. Мароний, приняв у неё банку, тут же постарался зачерпнуть из неё как можно больше. «Джек, не стоит пугать присутствующих голодной смертью», — укоризненно сказал Пирсон. «У нас полно еды, и всем хватит». «Хватит на сколько? На сутки? А что мы будем есть дальше?» но вряд ли мы пробудем здесь больше суток». Даже если мы найдем другой выход на поверхность, нам еще предстоит найти наши сани и добраться до самолета. Есть надо экономно, это не обсуждается. Джек вырвал банку из рук Марония и передал ее Кайлу. Старик недовольно посмотрел на него и жадно забросил в рот оставшийся кусок хлеба. Пройдя службу в армейском спецназе, Стоун слишком хорошо знал, что такое голод и отсутствие источника энергии в долгом походе. Для восстановления энергии ему приходилось есть лягушек и змей, но здесь, в ледяном тоннеле посреди Антарктиды, не было ни того, ни другого. Здесь повсюду была одна белая смерть, и, пожалуй, сейчас только он один осознавал это. Пирсон поддел ложкой кусок говядины, опустил ее вниз, чтобы зачерпнуть немного овощей, но услышал лишь, как ложка жалобно шкрябнула о пустое дно банки. Виновато, посмотрев на Джека, он протянул ему свой кусок хлеба и флягу с водой. В наступившей тишине Джек молча тщательно переживал хлеб и хорошо запил его. Поднявшись, он ровным голосом сказал, «Три минуты привести себя в порядок, затем выдвигаемся». С этими словами он зашёл за угол вагонетки и расстегнул ширинку. В суровых условиях ему приходилось действовать сообразно обстоятельствам. Ева недовольно фыркнула и отвернулась, в то время как Пирсон с Моронием, переглянувшись, пошли вслед за Джеком. Идти по основному тоннелю было немного проще. Он был значительно шире своих боковых собратьев и довольно неплохо освещался лампами на стенах. По пути им попалось несколько металлических дверей, за которыми в основном располагались вспомогательные помещения, небольшие комнаты для отдыха караульных, компактные слесарные мастерские с верстаками и токарными станками, кладовые с разрушившимися от времени полками и грудами пыльных ящиков на полу. В одном месте их взором предстал довольно большой зал. Он был абсолютно пуст а потому было трудно определить его первоначальное назначение. Мистически настроенный Морони предположил, что это был зал для торжественных церемоний, в то время как Пирсон высказался более прозаично, указав на то, что это могла быть заготовка для размещения большого производственного цеха. Глядя на голые серые стены и столбы из грубого бетона, поддерживающие слегка закругленные арочные своды потолка, Джек был склонен принять версию Кайла. Это было производственное помещение, которое, впрочем, видимо, не успели задействовать по назначению. На полу и стенах не было абсолютно никаких следов того, что раньше здесь было установлено хоть какое-нибудь оборудование. Примерно через 500 метров им посчастливилось найти дверь, за которой была расположена шахта с большой винтовой лестницей внутри, чьи широкие ступени уходили высоко вверх. Освещение здесь не работало, а лучи фонарей указывали на то, что лестница была чрезвычайно высокой, уходя бесчисленными ступенями на поверхность. Надпись «Ausgang» на немецком не оставляла сомнений в том, что это был запасной выход. Друзья, раз мы нашли то, что искали, то я бы хотел попросить вас дать мне возможность пройти еще немного вглубь тоннеля, прежде чем мы воспользуемся лестницей наверх. «Но это на ваше усмотрение. Что скажете?» Кайл обратился ко всем, но смотрел при этом на Джека. «Я не против», — сказал Мароний, который разделял азарт исследователя и был готов провести здесь много часов в поисках исторических артефактов. «Вдруг нам повезет найти здесь что-нибудь интересное». «Я тоже не устала», — отозвалась доктор Краун, которая, как заметил Джек, всегда поддерживала позицию своего босса. «Немного пройдем вперед, а вернуться всегда успеем». Джек посмотрел на окружавших его авантюристов и с сомнением покачал головой, раздумывая. Затем он взглянул на часы и сказал, «Я могу отвезти на ваши археологические изыскания не более часа. Потом мы обязаны будем вернуться назад». Все согласились группа тотчас двинулась дальше по сводчатому проходу. Аккумуляторы, питавшие резервное освещение, почти разрядились и теперь им приходилось идти несколько медленнее, полагаясь на тонкие, ярко-синие лучи своих фонарей. Мароний то и дело отставал, поднимая с земли различные предметы и подолгу рассматривая их. На поверку, большая часть найденного им была просто кусками скального грунта не представлявшего никакого научного интереса. Чем дальше они шли вперед, тем больше стало попадаться таких камней, словно кто-то нарочно рассыпал их с вагонитки на пол. Впрочем, вскоре все стало ясно. Дорогу перегородил огромный каменный завал, от пола до потолка перекрывавший тоннель. Рельсы уходили под кучу камней, а значит, это был не просто тупик, а преднамеренный акт уничтожения. «Кто-то взорвал тоннель», — сказал Пирсон, с сожалением разводя руками. «Возможно, это был неосторожный случай обращения с динамитом, а может быть, кто-то намеренно уничтожил проход. В любом случае, можно констатировать, что база 211 полностью разрушена. Полагаю, мы с вами увидели всё, что от неё осталось». «Нет, не всё», — упрямо заявил старик. «Во-первых...» Мы не знаем, что с той стороны завала. Рельсы-то ведь куда-то идут. А во-вторых, в самом начале мы нашли тоннель, затопленный водой. Я всё это время размышлял над двумя вещами. Откуда, в принципе, в таком холоде могла появиться вода? И почему лёд был такой прозрачный? И почему же?» – поинтересовался Джек. «Да потому что вода была горячей, когда её туда заливали». «Если вы когда-нибудь заливали площадку для дворового хоккея, то поймёте, о чём я веду речь. Только тёплая вода образует такую гладкую поверхность. А откуда она здесь взялась и что под собой скрывает, мы так и не узнали». «Вероятно, и не узнаем», — сказал Пирсон. «Эта база была построена в 1938 году, и, несмотря на байки Морони, как мы видим, давно заброшена». «Вы, похоже, не особо-то и разочарованы». Между Моронием и Пирсоном вновь начала разгораться словесная перепалка. «Я предполагал это. Мистер Пирсон, если вы знали, что база разрушена, то, может быть, поделитесь с нами, зачем вообще мы сюда приперлись?» Вступил в диалог Стоун. «Ну, во-первых, я этого не знал наверняка, а во-вторых, я всё же рассчитывал найти вход в подземный город». «Город?» «Вы сказали, там был целый город? Вы опять от нас что-то скрыли?» – недоумённо произнёс Мароний. Все обратили свои взоры в сторону главы корпорации, который стоял посреди каменного завала и шарил лучом фонаря по бетонному потолку тоннеля, пытаясь найти следы какого-нибудь люка или надписи на стенах. Пирсон вынужденно прервал своё занятие и посмотрел в недоверчивые лица своих спутников понимая, что слова «марония» могут зародить сомнения и у других участников экспедиции, Кайл с некоторым раздражением в голосе сказал, «Да ничего я от вас не скрываю. но ну, может быть, слово «город» в нашем современном понимании – это некое преувеличение, но у меня была информация о том, что численность базы в определенный момент составляла от двух до пяти тысяч человек». Согласитесь, это немало, и если снаружи никаких признаков поселения не осталось, то я предположил, что он должен быть под землей. И именно там, как я полагаю, или находился, или все еще находится источник протомолекул, о котором его жители наверняка не знали. И что же нам теперь делать? Как нам проникнуть в подземный город, если каменный ледяной завал преграждает путь? «Нам что, бурить землю с помощью одной из тех нацистских буровых установок, что мы видели вмершими в лёд при входе в пещеру?» «Нет, Джек, мы воспользуемся другим путём». «И каким же?» «Немного терпения, друзья. Я вам всё покажу. Просто давайте сначала вернёмся к лестнице и поднимемся на поверхность», — обречённо произнёс Пирсон. Отсюда я не могу связаться с нашей командой техников, которые, как я надеюсь, уже должны были всё подготовить. Очевидно, толстые стены и толщина грунта напрочь глушат любой радиосигнал. Джек поднимался первым. Идти по монотонным узким ступеням, бесконечной спиралью, уходящими вверх, было трудно. Детектив слышал, как Пирса несколько раз безуспешно пытался вызвать по рации своих техников, но эфир отзывался мертвой тишиной лишь изредка, прерываемый тресками радиопомех. «Первый вызывает базу! Первый вызывает базу! Ребята, вы меня слышите? Первый вызывает базу! Парни, отзовитесь! Первый вызывает базу, черт вас возьми! Джимми, ответь! У вас все готово!» «Первый вызывает!» «Дождитесь хотя бы, пока мы выйдем наружу!» Через плечо бросил Джек Пирсону. «До да базы расстояние приличное. Плюс непогода, плюс толщина грунта, да ещё железо вокруг». Стоун постучал ладонью в перчатке по заиндевевшим перилам. И шахта наполнилась гулким металлическим эхом его ударов, словно они были внутри огромного колокола. «Пожалуй, вы правы», — отозвался Пирсон слушая, как позади него с сиплым хрипом дышит Мароний, который уже два раза просил сделать небольшую остановку, чтобы перевести дух. Кайлы сам уже давно сбился со счета, перестав считать ступеньки после четвертой сотни. «И надо же было немцам построить такое адское сооружение! Я даже не представляю, зачем им понадобилось сделать такую большую лестницу, разве что на самый экстренный случай!» «Не ворчите!» Мы уже дошли. Я вижу впереди дверь. Умоляю, скажите, что она не заперта. Фух. Путь вниз я не осилю. Это уже были слова старика, который абсолютно выдохся, но упорно шагал следом за остальными. Сейчас узнаем. Джек потянул ручку двери на себя, но та даже не шелохнулась. Тогда он ударил ее плечом, потом еще раз и еще... Его удары эхом пролетели над сводом бетонного колодца, но результата не было. «Постойте, Джек, дайте я посмотрю!» Пирсон забрался на небольшую металлическую площадку и внимательно осмотрел запорный механизм. Мароний и Ева тем временем устало опустились на ступеньки, переводя дух. Дверь была небольшой, половина человеческого роста с округлыми углами и мощными шляпками тяжелых болтов, и заклёпок по периметру. Помимо ручки, за которую тянул Джек, справа имелись какие-то железные рычаги и вентили. Над дверью виднелся покрытый толстым слоем пыли круглый плафон сигнальной лампы, обтянутой железной сеткой. «Кажется, мне знаком этот механизм», — задумчиво произнёс Пирсон, берясь за одну из продолговатых ручек. Он напоминает водонепроницаемое запорное устройство на кораблях и подводных лодках между отсеками. Правда, тут ещё и зубчатое колесо поставили, чтобы заклинить дверь в пазу. Да и резиновая прокладка, возможно, примерзла к Коммингсу. «Возьмитесь кого тут, Джек! Тяните за задрайку влево, а я потяну за этот...» Навалившись на штурвал, Кайл с усилием повернул его по часовой стрелке его удивлению, механизм был отлично смазан толстым слоем густой смазки и относительно легко пришел в движение. Послышался скрип пружин, скрытых за толстой обшивкой переборки, и Джек опустил свой рычаг до самого низа. Раздался гулкий щелчок, и дверь буквально выскочила, выталкиваемая невидимой пружиной наружу. В лицо ударил морозный антарктический воздух, и из щели моментально подул сильный сквозняк. «Радуйтесь, Мароний!» – громко сказал Джек, распахивая дверь навстречу снежному бурану, который вихрями носил поземку по белой ледяной поверхности. «Путь на свободу открыт!» «Благодарю вас!» – по вялому, уставшему голосу антиквара было трудно понять, испытывает он радость или сожаление по этому поводу. Выйдя наружу, группа обнаружила, что на улице уже начало смеркаться. Надев очки и натянув капюшоны, они принялись медленно спускаться по склону вниз. К счастью, этот выход был почти у самого подножия горы, а значит, вездеход с санями был где-то неподалеку. «Я вижу след от наших саней!» – радостно прокричал Кайл, обращаясь сразу ко всем. «Молодчина Майкл, видимо, все же нашел обходной путь и подобрался ближе. Где же он?» Пока все смотрели по сторонам, Джек присел на корточки около глубокого следа в снегу. Чутье полицейского детектива вновь пробудилось в нем, и он почувствовал тревогу в душе. Что-то смущало его в том, что он видел. Джек осмотрелся по сторонам, справа шел еще один след от саней, и пройдя по нему десять шагов, стол увидел, как его пересекает еще два. Чувство тревоги переросло в ощущение опасности, и рука непроизвольно потянулась к обури с сигнальным пистолетом. «Я вижу его!» – прокричала Ева, указывая рукой в сторону огромной ледяной глыбы, около которой стояли их сани и вездеход. «Эгэгэй, Майкл, мы здесь! Эй, сюда!» Пирсон и Морони принялись подпрыгивать на месте, размахивая руками из стороны в сторону. Джек подбежал к ним. «Прекратите орать!» «Что?» «Это не наши следы!» «Ты сошёл с ума, Джек? Это же Майкл!» Пирсон выдернул свою руку, подпрыгнул ещё выше и громко крикнул. «Эй, Майкл! Ау! Вот, видите? Он заметил нас! Смотрите туда! Он прятался от ветра в щели!» Пирсон указал рукой на фигуру человека, которая только сейчас отделилась от ледяной глыбы и побежала им навстречу размахивая руками. «А вы говорите, не наши следы!» Пирсон передразнил слова детектива. «Только чего он бежит сюда?» «Мать вашу! Что за чёрт?» Джек видел, как фигура Майкла на бегу осеклась, словно наткнувшись на невидимую стену. Колени водителя подкосились, и он упал в снег. Медленно поднявшись, он сделал несколько неровных шагов навстречу, вновь замахал руками, словно пытаясь сказать «Не ходите сюда». Затем... Вторая автоматная очередь буквально срезала его пополам. Рухнув лицом в снег, водитель вездехода замер, и ветер моментально принялся заносить его снегом.